Семнадцать. Залечь на дно в дьяково. Льет как в Сайгоне, да, Кириллыч? — Кричу я первое, что приходит в голову, а сам подаю за спиной бейсбольные сигналы Виктору. Помнишь, как в джунглях плечом к плечу? Заткни, пасть! Орет Кири Кири. Если кто шевельнется, сразу стреляю. Но не в меня же, усмехаюсь я. Э, Заткнись, я сказал. — Да молчу, молчу, но стоять так мы, походу, долго будем. Как думаете, Леонид Юрьевич? Мой взгляд прикован к злобину, к его застывшей, выбитой на челе улыбке. Даже бешеные струи дождя не могут смыть ее с лица. Правда, сейчас он больше похож не на Денира, а на Джокера. Ливень делает его богатую шевелюру жидкой, течет по тонким черным сосулькам волос, Заливает лицо, превращает дорогой костюм в напитанную губку, в клоунский мешковатый наряд. Раздается звук открываемой двери. «Пусть сидит на месте!» — приказывает Постов. Олег, не выходи!» — кричу я. «Здесь сыро, посиди в тачке пока!» «Понял?» — отвечает он. «Вы, Кирилл Кириллович, собственно, можете только Леонида Юрьевича подстрелить из этого положения», — говорю я громко. «А он нам живым нужен, хоть ты тресни». «Брагин!» — рычит Постов. «Но посудите сами, сейчас ситуация просто тупиковая. Вы можете пальнуть только в злобина, и он выстрелит в ответ, если успеет, конечно. Но мой стрелок за это время шагнет в сторону, да и я тоже. Это значит, что вы еще толком не повернетесь ко мне, а крупная дыра в вашей голове уже появится». Такая же история с Леонидом Юрьевичем, понимаете? Я одинаково недосягаем для вас обоих, в случае, если вы воюете против меня и против того, в кого сейчас целитесь. Эх, ты не доверяешь нам обоим. Неохотно вовлекается в разговор постов. И вот каждый из вас может быть легко устранен мной. Продолжаю я свою мысль, пропуская его реплику. Стоит мне сделать маленький шажок, и кто-то окажется в зоне поражения. Ствол Виктора, того, что стоит за мной, сейчас направлен ровно между вами. Весь вопрос. Кого именно он подстрелит? Хороший вопрос, мать твою! — хрипит Злобин. Поэтому единственное, что нам остается, это немного поговорить. А вы, Кирилл Кириллович, мне рот затыкаете. Вспыхивает молния. — Сейчас громохнет, мне стреля... Договариваю я уже после того, как над нашими головами раздается глушительная канонада. Эти! Напряжение нарастает, глаза, заливаемые дождем, все пристальнее вглядываются в лица противников, ожидая толчка ведущего к неминуемой развязке. Леонид Юрьевич, перекрикивая дождь, продолжая я, Бывают в жизни случаи, когда нам приходится говорить почти что искренне. И что это за случай, подхватывает мяч злобин. Первый — это исповедь, а второй — ствол пистолета, направленный между глаз. Образно говоря, оружие, в принципе, может быть любым, правильно? Небесспорное утверждение, — пожимает он плечами, — но что-то в этом есть. А вы как думаете, Кирилл Кириллович? Продолжая. Вот, например, ваши мотивы мне совершенно понятны. Вы действуете прямолинейно и безыскусно, но объяснимо. А вот мотивы Леонида Юрьевича. Тут, как бы это сказать, помозговать надо. «Вы как думаете?» «Брагин, ты чего несешь? Недовольно рычит Злобин. «Но вы сами скажите. Вы вырубаете помощника своего шефа, суете его в багажник, таком вывозите фигуранта. Словом, сжигаете все мосты, ведете себя как раскрытый шпион, будто уже никогда не планируете возвращаться обратно. Давайте скажите что-нибудь. Сейчас нужно говорить откровенно, ведь от этого зависит самое дорогое, что у всех у нас есть». «Егор, тебе чего там в голову ударило? Он же хотел отвести тебя, как мартышку, на опыты. Ты не понимаешь?» «Ну, это звучит не слишком убедительно», — говорю я. «Но даже если и так, я с вашей помощью избегаю опытов, а вам-то что?» «С вами-то что будет после всей этой катавасии? То есть вы по сентиментальным соображениям спасаете меня от превращения в овощ и перечеркиваете многолетнюю карьеру?» «Что с того вам?» «А ты не такой уж и дурак, как я вижу», — подает голос Кири-Кири. «Не слишком лестное высказывание», — усмехаюсь я. и все всё-таки, Леонид Юрьевич, ответьте, пожалуйста». «И какую, по-твоему, цель я могу преследовать?» — щерится мокрый злобин. «Не знаю, вы скажите. Может, поняв, какой я ценный фрукт, вы решили переправить меня своим заокеанским хозяевам?» Или устранить, чтобы я вас не выдал, зная кое-какие расклады?» «Что?» В этот момент, перечеркивая черное небо, предвкушающее финал нашей драмы, снова вспыхивает молния. Она извивается, как захвативший весь мир жирный неоновый червь, подключенный к высоковольтному источнику. Раздается невероятный грохот, от которого того и гляди, развернется вся наша твердь земная. Только мне этот гром кажется жутко растянутым, будто магнитная лента с записью звуков грозы застряла в лентопротяжном механизме. Я делаю шаг, практически рывок вперед, переношу тяжесть на левую ногу. А правой, быстро и яростно, мгновенно, будто взбесившаяся гигантская муха, наношу сокрушительный удар по руке, сжимающей рукоять пистолета. Я бью по кисти Кирилла Кирилловича, пока он пожирает глазами Денира. Постов успевает плавно нажать на спуск, из ствола выползает медлительное пламя, и выплывает маленький смертоносный кусочек металла, отправляясь в и без того изрешеченное небо. Судя по потокам воды, льющимся сверху, дыр там хватает, так что одна больше, одна меньше. Пистолет выскальзывает из руки и медленно, как в невесомости, взмывает ввысь, а потом начинает плавный спуск, совершая долгие кувырки. К постову подплывает Виктор и крушит его подбородок размазанным и бесконечно долгим ударом снизу, как кувалдой, как в балете. Ну а потом всё по асу Пушкина тя, тя, тя, тя, наши сети притащили мертвеца. Правда, наш пока еще жив, но замотан в сеть и выглядит как личинка большого насекомого. Жив, курилка, спрашиваю я. Молчит, только щеки надувает. Жив, куда ему деваться? Мы запихиваем его на заднее сиденье злобинской машины. Как по волшебству дождь прекращается, но мы уже полностью промокли. Буквально до нитки. Воздух теплый, но мокрая одежда и вдруг набежавший ветерок заставляют поеживаться. Пахнет сырой землей. Летом. Ну, Егор, качает головой Данира. Я уж думал, что хана мне натурально разыграл. Мои парни стоят в сторонке и нас не слышат. Вообще-то я не разыгрывал, тихонько говоря. Брр, холодно. Зуб на зуб не попадает. То есть, улыбится Де Данира, подрагивая на ветру. «То есть?» — вопросики остаются. Ситуация требует объяснения. «Ну ты гусь», — качает он головой. «А чего ж ты тогда не меня этого чудака вырубил?» «Ну как сказать, постов мне не нравится, а вас я давно знаю, люблю всем сердцем. Как близкого родственника, практически, как брата, учитывая совсем небольшую разницу в возрасте. У нас опять же дел общих много. Как бы ни пришлось их сворачивать, рановато, еще не сезон». Он чуть вздрагивает от этой андроповской фразы. «Да ну тебя! Ну а если я действительно шпион?» «А это уж вы сами мне скажите. Не хотелось бы, конечно. Поехали, у меня есть пункт. Поменяем машину и едем туда, где нас не найдут. Там поговорим обо всем. «Нет, Леонид Юрьевич, это было бы неразумно. И для вас, и для меня. У меня у самого есть такая точка. Залягу, пережду, пока шум пройдет. «А он не пройдет, если ничего не предпринять». Предприму, киваете. Вам о себе позаботиться надо. Боюсь, вопросы не только у меня будут. Да, беспечно машет он рукой. Скажу, что ты запсиховал, когда этот хер упомянул профилакторий. Андропов об этом ничего не говорил, а помощник наехал резко и все такое. Потом ты его монтировкой шарахнул. Я? Ну да, когда он в багажник заглянул. Подтверждает Данира. А я решил сыграть на доверии, вывез тебя из конторы и повез на нашу базу. Она здесь, кстати, Воденцова. Хотел сказать, что размещу тебя в безопасности. Ну и сам понимаешь, да? А на самом деле, куда мы ехали, хмурюсь я? Туда ехали на базу, взяли бы там другую машину, никто бы и не сообразил ничего. Ну, допустим, я киваю. А зачем, спросит Андропов, вообще нужно было вывозить меня с территории? Чтобы укрепить доверие, пожимает он плечами с таким видом, будто говорит что-то само собой разумеющееся. У нас же с тобой сложились хорошие рабочие отношения, ну и вот. А зачем укреплять мое доверие, если меня можно просто накачать всякой химией и выведать? Все, что мне известно, даже то, что я и не помню от родесь. Ну, это большое преувеличение, заявляет он. Нет такой химии. То есть имеются, конечно, препараты, но далеко не такие эффективные, как ты думаешь. Да и побочных эффектов много. Можно вообще испытуемого убить случайно или дурачком сделать? А все-таки, что? Зачем доверие? «Есть такая методика. Хороший полицейский, плохой полицейский. Он стал быть плохой, а я хороший. Плохой на тебя давит, а хороший вызывает доверие. Например, чтобы использовать тебя в каких-нибудь комбинациях. Чтобы ты сам хотел в них поучаствовать. Чтобы развязать тебе язык. Ты вот совершенно четко и чистосердечно сказал, что подозреваешь постола в связях с Гордеевским». «Да?» — удивляюсь я. «Когда это?» «Ну, когда шарахнул его монтировкой». «Это вряд ли». «Почему?» Во-первых, с чего бы это? Гордеевский – одиночка, для него подобные союзы – лишний риск. Ерунда. Ему дали задание кураторы, вот он и завербовал или привлек Постова в свою группу. Это еще не факт, конечно, но вероятность-то нельзя отметать. Человек он весьма осведомленный, надо сказать. А тебе вот известно, что у Гордеевского был, ну то есть сейчас имеется напарник, приближенный к председателю. А кто именно – не знаешь. Или не помнишь, или это не установлено. Вообще, лучше не говорить, что не помнишь. А то действительно можно будет принять участие в испытаниях различных химических веществ. Не факт, что кураторы уже есть, этого я не знаю. Может, он только в Лондоне получит руководителя. Его же еще не направили туда. Не важно, — пожимает Злобин плечами. До отвода глаз версия сгодится. Точно не хочешь, чтобы я тебя спрятал в надежном месте? Знаете, Леонид Юрьевич, вы круче Джеймса Бонда. Просто воплощением мистера Рипли. Версия, которую он заготовил для Андропова, хороша тем, что подходит и для меня. Мне он ее представил с одной стороны, шефу покажет с другой. И все будут довольно удовлетворены и практически счастливы. Вот какой хороший у нас товарищ. Заботится о деле и о друзьях. Акула хренова. Осадочек и некая недосказанность в купе с неясными подозрениями останутся, но их, как известно, не только к делу, но и ни к чему другому не подошьёшь. Нет, мне он, конечно, нравится, но это не добрый дядюшка. Это волк в овечьей шкуре, несомненно. Мистер Рипли мне неизвестен, — качает головой злоби. но если он литературный герой, то стоит помнить, что литература, как правило, Отстоит от настоящей жизни так же далеко, как небо от земли. Ладно, лучше долго здесь не торчать. Нас наверняка видели и уже стуканули куда следует. Мы прощаемся. Егор, — говорит он, пожимая мне руку, — я на твоей стороне и рисковал своей шкурой только, чтобы спасти тебя. Из профилактория ты бы вышел совсем другим человеком, если бы вышел вообще. Я, конечно, рисковал, но ты рискуешь куда больше. Зря ты с этим всем к Андропову пошёл. Ко мне идти надо было. Может и так, а может и не так. У меня планы, цели у меня. А тут шанс какой-никакой. Да и прижали основательно. Я залегаю на дно и пару дней вообще нигде не свечусь. В Дьяково, разумеется. Забор у меня высоченный, хоть и покосившийся. Печь топить нужды нет, конец июля, и так тепло. Запасов хватит на несколько месяцев. Тушёнка, крупы, сухари, сахар, чай, печенье. Всё есть. Плитка электрическая кочегарит исправно. Курорт? Скучно, конечно. Бездействие — это что-то новенькое. У меня такое даже и не знаю, было ли когда-нибудь. Но я занимаюсь. Делаю растяжку, отрабатываю походку ботана, читаю плутарха. И думаю. На третий день надеваю растрепанный парик, большие очки со специальными толстыми линзами, Растоптанные ботинки, мешковатые брюки, натянутые на коленках, клетчатую рубаху-ковбойку и сумашитую кепочку, типа бейсболки. Смотрюсь в зеркало. Ничего так себе, красавчик просто. Настоящая огородная пугало. За три дня отросла щетина, редкая и почему-то пегая. Совершенно дурацкая, но в качестве маскировки сгодится. Подхожу к забору за домом, отодвигаю доску и попадаю в заросли клена. Продираюсь через узкую полосу и оказываюсь на дороге, ведущей к продуктовому магазину и автобусной остановке. Меня интересует таксофон. Народу немного, но есть. Несколько человек сидит на лавке на остановке. Кто-то идет из магазина, кто-то в магазин. Я шагаю с независимым видом, отработанной походкой увольня, мимо сваленных брёвен, которые скоро станут столбами для электропроводов. Рабочие о чем то оживленно спорят — Курят, сплевывают, величают кого-то по матушке и в сердцах пинают здоровенную деревянную катушку с намотанным тросом. Я захожу в телефонную будку и набираю рабочий номер Платоныча. В это время он должен ждать моего звонка. Вот я и звоню. Без двушки. Жду, когда раздастся гудок и нажимаю на рычаг. Набираю еще раз, жду два гудка и снова даю отбой. В третий раз жду трех гудков. Это условный сигнал. 1, 2, 3. Количество звонков. Получив этот сигнал, Платоныч должен поехать к нотариусу Нинель Теодоровне и дождаться моего звонка. Ровно через 30 минут после получения сигнала. Если не позвоню, нужно ждать еще 15 минут, а потом уже уходить. У Нинели есть отдельный кабинет, где должен сидеть консультант или секретарь. Комнатка эта пустует и иногда используется для пересчета денег. Я вешаю трубку, выхожу из будки и подхожу к остановке. «Бабуля, давно ждёте?» — спрашиваю я у бабки с корзинкой в руках. Она сидит на лавочке и с любопытством озирается по сторонам. Слова охотливая, должно быть, от природы. Она отвечает. «Я уже сижу с десяток минут. Зашла вот в магазин, купила хлеба, значит, сметаны баночку. Выхожу, а он хвостом машет. Автобус, стало быть, не успела малость. Ну и выходит, теперь минуток семь или десять прошло уже». Так что ждать теперь не переждать. Почитай минут 20 еще. Самое малое 15. Я благодарю. Захожу в магазин, поглядывая в окно, чтобы не пропустить автобус. Мне нужно проехать пару остановок и позвонить Платоночу уже из другого автомата. Большого смысла в этом нет, но конспирация все-таки дело важное. Это еще вождь мирового пролетариата Ульянов Ленин провозглашал. Можно было бы пешком пройти, но здесь дорога плохая, да и могу не успеть. На автобусе надежнее. Ходит он не точно по времени, но относительно регулярно. Это я уже проверял. В магазине покупаю бутылку кефира и два бублика с маком по пяточку. Выхожу. Рабочих уже нет, наверное, на обед пошли. Я сажусь на бревно, открываю кефир и кусаю бублик. Чисто Шурик из операции «Ы». У него, правда, батон был в общем мимикрирую как хамелеон, сливаясь с ландшафтом яма сам посматриваю кругом после дождей все давно уже высохло солнце сквозь рубашку припекает спину тепло беззаботно чирикают воробьи где-то тарахтит компрессор дует легкий ветерок и вот в нем в этом ветерке уже ощущается дыхание скорой осени едва едва но все- таки чувствуется может в запахе может в едва ощутимой прохладе Казалось бы, еще весь август впереди. А вот глядишь ты. Дом, в котором размещается наша база, видно отсюда с остановки. Правда, только крышу, торчащую из-потемневшей листвы. И еще отсюда немного просматривается проезд. Дом стоит на отшибе, и дорога с обеих сторон поросла густым кустарником, в основном шиповником. Мимо остановки проезжает Черная Волга. Задний пассажир внимательно осматривает всех людей. Сканирует, сучонок. Скользит взглядом и по мне, а потом безразлично отворачивается. Хе-хе, вот тебе раз. Я не прячу лица, не дергаюсь, а спокойно попиваю свой кефир. Узнать меня в таком виде не так уж и просто. Но сам факт появления этого авто неприятен. Машина доезжает до монтажного треста, на повороте к нашей базе и останавливается. Вроде стоит на парковочке, принадлежащей тресту, но так стоит, чтобы проезд к дому был хорошо виден. Твою дивизию. Кто-то из парней слил, иначе как бы они пронюхали. Собственно, секретность здесь та еще. Человек 25 точно бывали на базе. Дежурили. Нужно будет менять дислокацию и отбирать людей еще более серьезно. Да. Дислокацию-то мы поменяем, а вот как течь устранить? Собака серая. Неприятное открытие. Крайне неприятное. Быстро они вычислили это место. Надо понаблюдать, не вычислят ли и мою берлогу. О ней как раз почти никто не знает. Я же сейчас своих парней сюда не потащил. Блин, надо перебираться. Конспирацию товарища никто не отменял. Попрошу Беллу подогнать бригаду русинов и... — Молодой человек! — раздается веселый голос. — Время, не подскажете? — Голос мужской, скорее даже не веселый, а насмешливый. — Ну, твою ж дивизию, тебя-то каким ветром надуло! — Часы встали, — отвечаю я, не поворачиваясь, — и подношу карту бутылку. — Понятно, — негромко говорит человек, — понятно. — Хочу сказать видок у тебя, что надо. Я чуть мимо не прошел но только я не эти лохи на черной волжонке я совсем другое дело я тебя и в костюме дед мороза узнаю сечешь брагин сука чего хотел спокойно спрашиваю я и оглядываюсь кухарчук в темных очках и соломенной шляпе широко улыбается